Захочет ли Томас Линдли проявить достаточное терпение и готовность ободрять и поощрять этот ум, не обращая внимания на проявления малоприятного характера, из-за которых у Хейверс не сложились отношения со всеми предшествующими напарниками. Извини, что вытащил тебя со свадьбы, Линдли, но выхода у нас не было. Нисс с Керриджем снова затеяли свару.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 Линли, эта ведьма подмигнула вам, выходя из комнаты, возмутился Уэберли. Я ничего не заметил, сэр. Было уже пол девятого, когда они начали отбирать нужные им бумаги из лежащих на столе у Эберли.